Глава 18. 26 октября. 20 часов 28 минут по местному времени. Кесария. Израиль. Батория молча шла по руинам Ипподрома, а следом за ней бесшумно, словно тень, двигался Могор. Она, сделавшись таким же охотником, как и беспощадный волк, чувствовала все то же самое, что и он. Ощущала соль Средиземного моря, гладь которого, похожая на черное зеркало, простиралась совсем рядом. Вдыхала вековую пыль, которой были покрыты древние каменные скамьи. Ее нос улавливал также и запахи конского навоза и пота. батория решила держаться подальше от конюшни и обойти ее с подветренной стороны, дабы не потревожить лошадей. Тарека и всех остальных она оставила в вертолете, и теперь то, что ее и эту компанию разделяло некоторое расстояние, доставляло ей истинную радость. Как хорошо быть одной. Рядом Магор, над головой темное небо, а намеченная жертва совсем рядом. Они вместе с Волком медленно шли по песку в направлении нескольких палаток, но интересовала их одна, в которой еще горел свет. Сейчас ей не нужны были охотничьи способности Магора, чтобы расслышать голоса, доносившиеся изнутри. То, о чем говорили в палатке, ясно слышалось в тишине ночи. Батория различила два подвижных силуэта, двух людей. По звуку их голосов она поняла, что в палатке мужчина и женщина, и они молодые. Студенты-археологи. Они были увлечены разговором, а это позволило ей без лишних усилий приблизиться к палатке, К тому ее боку, где виднелась маленькая затянутая сетка окошко и открытая для проникновения ночного бриза. Батория стояла возле окна, наблюдая за этими двумя людьми, словно молчаливый часовой на посту рядом с верным Магором. Молодой парень в ковбойских башмаках и джинсах шагал по палатке из угла в угол, а молодая женщина сидела перед ноутбуком, потягивая диет-колу. На экране компьютера сменялись кадры репортажа CNN о землетрясении, Женщина не отрывала глаз от экрана, прижимая обеими руками наушники к ушам и вслушиваясь в комментарии и объяснения. Не поворачиваясь и не отрывая глаз от экрана, она сказала, «Попробуй снова связаться с посольством, Нейт». Парень, подойдя к затянутому сеткой окошку, посмотрел наружу, но не с целью увидеть что-то, а просто так. Батория осталась стоять на прежнем месте, зная, что тень скрывает ее. Она очень любила такие моменты охоты, когда жертва находится совсем рядом и вовсе не подозревает о том, что вот-вот прольется кровь и ужас как петлей сдавит горло. Магор, стоявший рядом с ней, был спокоен, как ночное небо. Батория снова с радостью подумала о том, как хорошо, что Тарака с его людьми нет рядом. Они не могут оценить всей прелести охоты. Для них самое важное – это убийство, которое является лишь конечной целью. Нейт, отойдя от окошка, остановился у стола и бросил мобильный телефон рядом с ноутбуком. «Все бесполезно. Я без конца пытался связаться с ними, и все время занято. Пытался даже звонить в местную полицию. Не могу добиться от них ни единого слова о том, куда отправили доктора Грейнджер». Эми показала на экран, где все еще показывали репортаж. «Что, если ее переправили в масаду? В репортаже сообщают, что последующие толчки окончательно обрушили гору. Не стоит предполагать наихудшее. Доктор Грейнджер может быть где угодно. А ты не думаешь, что если у профессора нашлось время послать нам эти фотки, она могла послать нам и текстовые сообщения. По крайней мере, сообщить нам, где она. Возможно, ей не позволили этого сделать. Тот израильский солдат буквально держал ее на коротком поводке. Но если судить по фотографии открытого саркофага, вполне можно предположить, что она обследует какую-то разграбленную усыпальницу. Батория улыбнулась, стоя в темноте и представляя себе ту самую женщину-археолога, отчаянно манипулирующую своим сотовым телефоном. Так, значит, она переслала фотографии, на которых изображено то, что она считала важным. Возможно, на них можно будет найти что-то, что может навести на место, где находится книга. Действуя в темноте на ощупь, Батория погладила бинт на руке, напоминая себе о том, что Хунар отдал жизнь в погоне за тайной, которая, возможно, раскроет местонахождение этой книги. Холодная злоба обострила ее чувства, заставила ум сосредоточиться, отвлечься от ощущений постоянно присутствующей боли в крови. «Пожалуй, я пойду в свою палатку», — объявил Нейт. «Попробую поспать пару часиков, а потом посмотрим. Может, нам и удастся связаться с кем-нибудь, когда уляжется этот тарарам, поднятый землетрясением. Да и тебе стоит поспать. Что-то подсказывает мне, что эта ночь будет долгой». «Я не хочу оставаться одна». эми подняла глаза от экрана ноутбука на Нейта. «Сначала Хайнрих, теперь ни слова от профессора. Я точно не засну». В ее словах Батория почувствовала приглашение, но Нейт, казалось, этого не заметил. Жаль. Ей было бы намного проще украсть ноутбук и их телефоны, если бы они вдвоем ушли в его палатку. Такая пропажа была бы делом обычным в столь отдаленном лагере, и ее посчитали бы обычным воровством. А теперь Батории придется иметь дело с этой парой. Нейт был высоким и достаточно симпатичным парнем. Она могла понять эми и ее желание быть с ним. Батория сама знала, как приятно ощущать рядом с собой теплое мужское тело, лежать в одной постели. Она вспомнила несчастного Фарида. Ее пальцы нащупали пояс и висящий на нем арабский кинжал, похищенный ею после того, как она его убила. Фарид все еще был ей полезен. Батория отступила от окна на шаг, обдумывая, как лучше всего избавиться от этой пары, или, по крайней мере, отделить их друг от друга. Окинув взглядом лагерь и услышав отдаленное конское ржание, она улыбнулась, быстро шепнула что-то на уху Магору, и волк молча помчался к конюшне размашистой рысью. 20 часов тридцать четыре минуты. Мучимый угрызениями совести, Наид шагал из стороны в сторону по палатке. «Как я мог отпустить доктора Гринджер одну?» Он был многим обязан профессору. Она дала ему шанс, когда все от него отвернулись. Два года назад Нейт наконец-то стал преддипломным студентом в сельскохозяйственном и политехническом университете Техаса. Ему пришлось растить младшую сестренку, а для этого трудиться на двух работах. Из-за большой занятости на этих работах средний балл у него был низким, но доктор Грейнджер все-таки рискнула дать ему шанс. Профессор даже помогла ему получить для сестры полную стипендию в университете Райса, благодаря чему он мог совершать поездки. И чем Нейт отплатил ей за это? Он отпустил ее одну в вертолет, полный вооруженных людей. Когда Нейт подошел к полугу палатки, он услышал дружное ржание чем-то напуганных лошадей, доносившееся из конюшни и отражаемое эхом от темных развалин. Он вышел из палатки в ночную темень. Лунный свет освещал древние каменные сиденья и квадратные формы котлован, в котором его друг Хайнрих получил смертельный удар. Холодный порыв ветра метнулся ему в глаза. Нейт, моргая, стряхнул с ресниц слезы. «С лошадьми что-то не то». «Мне лично все равно», — ответила Эмми, все еще сидящая за ноутбуком. «Мне хотелось бы, чтобы с ними случилось что-либо ужасное, особенно с этим белым дьяволом». Да этот жеребец был просто напуган, и это был несчастный случай. Нейт, конечно, не мог ставить ей в вину такую ненависть к лошадям. Хайнрих был мертв, и произошло это внезапно, ни с того ни с сего. Просто оказался не в том месте и не в то время. А ведь это запросто мог оказаться он, Нейт. Ржание становилось все более пронзительным. «Пойду посмотрю», — сказал он. «Может, это шакал?» «Не оставляй меня одну». В голосе Эмми слышалась паника. Нейт надел свою ковбойскую шляпу и стал шарить в деревянном ящике возле двери, ища пистолет доктора грейнджер Она использовала его для отстрела змей. «Пусть конихи и позаботятся о своих лошадях», — убеждала его Эмми. «Нечего тебе туда ходить, да еще в полной темноте». «Все со мной будет в порядке», — успокоил ее он. «Да и тебе здесь ничего не угрожает». Радуясь, что нашлось какое-то занятие, которое хоть на время отвлечет его от тревожных мыслей, Нейт вышел из палатки и зашагал по песку. Но сразу же почувствовал, что ночь уже изменилась и стала совсем другой. Его руки моментально покрылись пупырышками гусиной кожи. Донимавший холод было никак не унять. «Это Эмми внушила мне страх», — успокаивал себя он. Сжав в руке рукоятку пистолета, Нейт зашагал быстрее но вдруг справа от него промелькнула чья-то тень. Он остановился и осмотрелся по сторонам. Уголком глаза заметил, как мимо пронеслось что-то большое. Нейт не успел рассмотреть, что это, не мог определить, кто встретился ему на пути, и лишь понял, что это животное, более крупное, чем любой из ранее виденных им шакалов. Животное было размером с теленка, но двигалось быстро и бесшумно, как хищник. Оно исчезло так быстро, что он так и не понял, кто это. Нейт оглянулся назад, на хорошо освещенную палатку. Сейчас она была далеко. В ночи светилась лишь единственная лампочка. Позади него пронзительно заржала лошадь. 20 часов 36 минут Воспользовавшись громким ржанием жеребца, Батория проткнула острым концом кинжала Фарида палаточную ткань и провела лезвием вниз. Отлично заточенное лезвие легко и почти неслышно разрезало плотную, туго натянутую ткань палатки. Она не спускала глаз Сэмми, склонившейся над ноутбуком, сосредоточившей взгляд на двери палатки и не видевшей, что за ее спиной появилась новая дверь. Батория, пройдя боком через прорезанный в ткани проход, неслышно проскользнула в палатку. Оказавшись внутри, она встала позади перепуганной молодой женщины, которая не заметила ее присутствия. Один наушник еще находился в ухе Эмми, второй свешивался с головы. Батория слышала тихое жужжание, сопровождающее сообщение CNN, кадры которого мелькали на экране ноутбука. Баторию поражало, насколько бессознательно большинство людей плывут по жизни, не обращая внимания на истинную природу окружающего их мира устроившись в своих коконах со всеми современными удобствами, куда новости приходят в течение 24 часов 7 дней в неделю. Новости фильтрованные, разбавленные и содержащие дозу кофеина, необходимую для того, чтобы дать им возможность словить легкий кайф на фоне их однообразных повседневных жизней. Но это же не жизнь. В глубине своего сердца Батория ощущала волнение, такое же, как Магор во время охоты. Запах крови, смягченный расстоянием, адреналин и хищнический азарт. Таким казался и настоящий мир. Вот это была жизнь. Батория сделала шаг вперед, и одним беспощадным взмахом клинка под подбородком женщины разом положила конец ее слабой, еле теплящейся и никчемной жизни. Она столкнула ее тело с походного стула, чтобы поток крови не залил ноутбук. Эмми встала на пол, так и не поняв, что уже мертва. Она умудрилась, скорчившись, пройти несколько футов к двери, прежде чем свалилась на пол, где под ней сразу же образовалась красная лужа. Батория действовала проворно. Она закрыла ноутбук, сунула его в висевшую на плече сумку, прихватив за одну пару сотовых телефонов, лежавших на столе. Полок палатки всколыхнулся. Она повернулась, чтобы увидеть входящего внутрь Нейта. Тот с первого же взгляда понял, что произошло, и его пистолет сразу же нацелился на нее. «Какого черта?» Батория выпрямилась, на ее лице появилась приветливая улыбка, но парень не собирался приветствовать ее. За плечом Нейта шевельнулась тень, и показались два красных глаза, горевших жаждой крови. Ночная охота еще не закончилась. Батория сообщила свою волю своему другу и слуге. Ее желание выразилось одним словом. Фас.